Но сегодня всё, сурово объявил он своим собутыльникам. Вот отпущу демона, догуляем. Гаси свет, Нидольгаль. Напоследок мне довелось полюбоваться на ещё одно незабываемое алганское чудо. Смертельно пьяный Нидольгаль на оргаль извлёк откуда-то из-под стола лук со стрелами, дорожащими руками натянул тетиву и выстрелил. На кого Бог пошлёт, так что ли? Ехидно подумал я. Но обошлось без жертв. Более того, стрела попала в самый кончик одной из свечей. Да так точно, что погасила пламя. На оргель выпустил следующую стрелу. Ещё одна свеча погасла, и я понял, что о случайном везении тут не может быть и речи. "Медкий глаз", с гордостью констатировал Лебенгальф. "Гасить свет в моей гостиной его любимое занятие".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 Рандан Таункрахт этого никогда не поймёт, сколько ни бей его лопатой по вздорной голове. Ты мне вот что скажи. Когда он тебя призвал, ты куда сначала угодил в камин? А как ты догадался? Удивился я. Так часто бывает. Волшего брата демона так и тянет поближе к правильному огню, туманно пояснил он.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 Стоило Эбенгальфу произнести первые слова заклинания, усыпляющий невнятный, как толстое разноцветное стекло единственного крошечного окна глухо задробежало под напором ураганного ветра. На этот раз моя подружка Хугайда пришла сюда не для того, чтобы нежно расчесать мои волосы. Она собиралась, как следует, поскандалить. Впрочем, возможно, мне так показалось из-перепугу. Эбенгальфас Йокси вопросительно посмотрел на меня. Похоже, этот мир не хочет отпускать тебя, Маггот. Не мир, тихо сказал я, а только ветер, один из ветров. Ну, если так, задумчиво протянул он. Я был уверен, что сейчас Эбенгальф скажет, что не собирается связываться со всякими рассерженными древними ветрами. что ему, мол, здесь жить, и поэтому мои проблемы — это мои проблемы, а он умывает руки. Я здорово недооценивал этого упрямца. «Если так, придется начинать все сначала», — твердо сказал он. «Ничего, Ронхулмагот, не бзди, не пропадем. Окна у меня крепкие, древняя работа. Замок-то не я строил, он от ургов остался. В общем, стой смирно и не дергайся, будь что будет».